Глава 6. Подавите разочарование или полностью погрузитесь в него. Когда ваши желания не сбываются, вы испытываете грусть. Можно подавить это чувство, переключив свое внимание на что-нибудь приятное. Например, взять листок бумаги и ручку и записать все комплименты, которые вам говорили в жизни. а затем приучить себя к тому, чтобы на протяжении какого-то времени раз в день вспоминать по одному комплименту. Задумайтесь также, что хорошего о себе вы сказали бы сами. Другой способ улучшить настроение – заняться чем-нибудь приятным. Если вам никак не удается выбрать хобби по душе, попробуйте заняться чем-то новым, что, по вашему мнению, может вам понравиться. Или вспомните то, что нравилось вам прежде. В главе 11-й, Я более подробно расскажу о способах улучшить себе настроение. Если вы из тех людей, кто, погружаясь в самокопание и пытаясь понять природу собственной печали, впадает в хандру на долгий срок, поиск приятного занятия может стать неплохим способом избавиться от тоски. Представим, что вы уже долго и безуспешно пытаетесь отыскать источник проблем. Ничего плохого в этом нет. Однако вам следует помнить, что в своих размышлениях вы затрагиваете множество проблем, от которых ваше настроение портится еще сильнее. Порой отыскать источник проблем вообще невозможно, но даже если у вас получится, это, скорее всего, не принесет вам облегчения. Желая докопаться до истины, вы, возможно, тратите чересчур много сил на дурные мысли. Бывает и так, что мы всеми силами стараемся направить мысли в положительное русло, однако, несмотря на это, чувство печали не покидает нас. В этом случае попробуйте двигаться в обратную сторону, не сопротивляйтесь грусти и позвольте себе выплакаться. Учтите, что существует два вида плача. Это регрессивный плач от страха и слезы утраты. Если гнев – чувство, сопровождающее борьбу, то разочарование связано с отказом от борьбы. Если вы еще не определились, нужно ли продолжать борьбу или стоит отступить, то вскоре вас ждет регрессивное разочарование. Регрессивный плач. Регрессия означает, что мы вновь обращаемся к стратегии, которые пользовались на более ранней стадии нашего развития. Например, когда дети, уже приученные к горшку, начинают ночью мочить постель, это называется регрессией. Зачастую подобное происходит, когда ребенок сталкивается с проблемой, решить которую не в силах. К примеру, когда его отправляют в детский садик или если в семье появляется еще один ребенок. Регрессия начинается, когда мы не можем справиться с проблемами и нас охватывает страх. Регрессивный плач – это проявление страха, а не разочарование. В этот момент нас может посетить, например, такая мысль «Я не выдержу, помогите мне». Один мой клиент объяснял это так. Иногда, придя в ярость, я начинаю плакать. Когда мне хочется накричать на кого-то, голос срывается и превращается в хрип. Этот механизм знаком многим женщинам. Мужчины часто теряются, когда во время ссоры с возлюбленной та внезапно начинает плакать. Их с детства приучили к тому, что если женщина плачет, то ее следует утешить, и поэтому от собственного гнева приходится отказаться. Некоторые мужчины считают такой плач средством психологического воздействия, к которому женщины прибегают намеренно. Как правило, это не так. Это проявление регрессии, И если бы у женщины был выбор, она бы не стала плакать. Однако страх провоцирует регрессию, а повлиять на нее невозможно. Женщины боятся гнева больше, чем мужчины, и причина этого кроется в том, что женщины, по всей видимости, привыкли считать гнев чем-то неправильным. Может быть, это пришло из детства, когда их в наказание за гнев лишали общества других людей. «Иди в свою комнату и сиди там, пока не поймешь», как нужно себя вести. Поэтому, выразив свой гнев, женщина приходит в ужас от перспективы быть брошенной, и это провоцирует регрессию. Порой нечто подобное происходит в детстве с мальчиками, однако в нашем обществе на рассерженных мальчиков смотрят куда благосклоннее, чем на девочек. При этом мальчикам внушают мысль, что плачут лишь слабаки, поэтому у мужчин даже сильный гнев реже приводит к регрессии. Регрессивный плач характерен также для вдов и вдовцов в первое время после смерти супруга. Не справляясь с собственной эмоциональной реакцией на потерю, они постоянно плачут, демонстрируя именно регрессивную форму плача. Просьба о заботе. Преимущество регрессивного плача заключается в том, что в нем кроется сигнал, на который большинство из нас инстинктивно реагирует положительным образом. Этот сигнал расшифровывается так. «Позаботься обо мне». И если ранее у вас не было крайне негативного опыта взаимодействия с плачущими людьми, то чужие слезы, скорее всего, разбудят вас желание проявить заботу, и вашей естественной реакцией станет стремление помочь. Я морщусь, когда слышу, как грусть называют плохим чувством. На самом деле, благодаря слезам, люди получают возможность ощутить удивительную близость, ласково утешая плачущего. Некоторым из нас забота со стороны окружающих не нравится. Они считают, что с проблемами следует справляться своими силами, не причиняя беспокойства другим. Время от времени у меня появляются пациенты, утверждающие, будто они прекрасно справляются сами, им абсолютно не нужна помощь. Но на глазах у них выступали слезы. И это свидетельство того, что передо мной ранимый человек, подавляющий свою чувствительность, слезы которого – сигнал о помощи. когда мы растроганы. Некоторых из нас может растрогать фильм или рассказанная кем-нибудь история. Порой я чувствую себя растроганной, выслушивая рассказы своих пациентов. В большинстве случаев я сообщаю им о своих чувствах. Мой опыт показывает, что подобное признание усиливает чувство единства. Пациентам кажется, что мы делим с ними радость или печаль. Растрогавшись, многие из нас испытывают смущение. Вот типичный пример. Нам говорят комплимент или дарят подарок, и у нас на глаза наворачиваются слезы, а голос начинает дрожать. Эти слезы сигнализируют о том, что подобные знаки внимания очень ценны для нас, и мы в них нуждаемся. Если такая реакция вам самим кажется немного опасной, то причина этого кроется в том, что эти чувства лишь самая верхушка айсберга. Возможно, чуть глубже скрывается тоска или сильный недостаток любви. Я считаю способность растрогаться проявлением самых здоровых чувств. При помощи такой реакции вы даете понять окружающим, насколько вам важно происходящее. Большинству будет приятно видеть, что их поступок, будь то сказанный комплимент или подарок, смог кого-то растрогать.